Эпилог. Летняя ночь, парк, одинокий фонарь. Мы сидели на лавочке, невидимые и неслышимые, ни для кого, кроме нас самих. Окружающий мир мог тоже не опасаться. Мы не могли повлиять на него так же, как он на нас. Принцип причинности. Ничего не попишешь. Ни один человек не способен встретиться сам с собой в будущем или в прошлом. Позволено лишь наблюдать, и то не всегда. А это точно ты, с сомнением протянула Анцила, глядя, как по аллее, качаясь из стороны в сторону бредет какой-то помятый мужик. Красавчик, засмеялась Паура. Увы, развел ее руками. Ну, в смысле попробовал развести, но не смог, поскольку обе они были заняты. Левая обнимала Пау, правая Ан. Действие за пленкой защиты продолжало тем временем развиваться. Помятый мужик, он же «я» в прошлом, добрался до освещенного фонарем круга. И в этот момент справа из-за кустов навстречу ему выскочил какой-то странно одетый чувак. Невысокого роста, чедушный, розовые брючки в цветочек, кожаный жилетик со стразами на голые тельце, фуражка дурацкая, типичный такой петушара. «Мужик, закурить не найдется?» И голос, блин, какой-то писклявый и противный, до да жути. «А ты, падла, случаем не голубой? Ё-моё, а у меня-то не лучше. Сиплый, прокуренный, пропитый. И надо же было тогда так нажраться, аж самому противно». Герцогиня и баронесса досмотрели представление до конца. «И как я пробил с ноги первому гостю, и как отоварил второго, сцепился с третьим, как получил дубинкой по куполу, как меня тащили толпой к появившемуся из под маскировочного поля инопланетному кораблю. Типичная, кстати, летающая тарелка» как тот мигнул огнями, взмыл вертикально вверх и исчез в черноте подсвеченного звездами неба. Барьерная защита исчезла. Другого меня увезли в далекие дали. Случайная встреча с самим собой исключалась. Законы Вселенной подтвердили мое право вновь находиться в этой точке пространства и времени. «Хм, торговая лига», — понимающих хмыкнула Экселенса. «А ты был и вправду, не в форме. Вот-вот, всего пять секунд продержался», — ехидно заметила Пау. «Даже не верится, что это все про тебя?» «Но их же пятеро было!» Буркнул я себе под нос Женщины рассмеялись, а следом за ними и я Обижаться было бессмысленно Они всего лишь шутили, причем по-доброму, без подтекста А если бы даже и с подтекстом, то все равно Никуда мы уже друг от друга не денемся Дело-то теперь общее делаем Одно на троих, спасаем вселенную» И Мэла еще об этом постоянно бурчит, что «Нечего, мол, отдыхать, враг не дремлет, времени у нас в запасе осталось не больше полгода, не успеешь, мол, оглянуться, а он уже тут как тут». «Я с ней не спорю, но отдых, считай, мы все-таки заслужили». «Три стационарных портала, пока находились в изнанке, провесили. Первый соорудила Ансилла, из мира без времени прямо в мое баронство на Флоре, типа из прошлого в будущее». Для тех, кому надоели комфорт и спокойствие, и кто еще не позеленел так, что готов оторваться от вечно уютного, но надоевшего доколик сегодня. Второй в обратную сторону из моего баронства на главную площадь города организовала Паоре. Специально для тех флорианцев, кто страстно мечтал вернуться в свой золотой век, который, как водится, всегда остается в далеком прошлом. Третий магический переход выпало создавать мне» поскольку именно я в свое время пообещал снять с флоры проклятие барьера, чтобы живущие на этой планете люди имели возможность покинуть ее, когда захотят, без страха погибнуть из-за окружающей флору защитной дымки. Портал, к слову, я провесил в свою штаб-квартиру на Тарсе. Почему конкретно туда, а не куда-то еще? Да потому что нечего разбрасываться ценными кадрами Люди, инициированные барьером С прокачанными навыками и обелками Да таких, блин, любая спецслужба Любая госкорпорация Любая частная лавочка с руками-ногами оторвет Не успеешь оглянуться, а они уже все при деле. Но только не у тебя, а у кого-то другого Кто палец о палец не ударил Ни грамма усилий не приложил А на готовенькое приперся И сливки все снял, причем на халяву Поэтому хрена вам во всю морду, господа прихлебатели Пока я всех перебывающих через фильтр не прогоню и лучших не выберу Будете тихо стоять в общей очереди и драться за тех, кто останется Уверен, что месяца хватит, спросила Паура, когда мы наконец отсмеялись им еще отдыхать надоест, пожал я плечами Вот это ты верно сказал, вздохнула Ансилла «Когда только в отпуск уходишь, думаешь, век бы на эту службу не возвращаться. А как неделя-другая пройдет, так уже и это не так, и то не так. «Боишься, что я его первая к себе умыкну?» Злорадно поинтересовалась Мелодия. «Не выйдет, голубушка», — в тон ей ответила Эксселенса. «На Флору мы все втроем возвращаемся, а на Авроре нас ждут без тебя. Так что не быть тебе первой, как ни крути». Я слушал их пикировку и мысленно улыбался. Активировать все три портала мы решились не сразу, а лишь через пару месяцев. Месяц на отдых, еще один, чтобы подготовить баронство и Тарс к приему гостей из мира Без Времени и из Княжества. Но Анн была, безусловно, права. Месяц для отдыха – это много. Показать своим женщинам землю, мир, где я родился и вырос, на самой границе барьера, не указанной ни в одном, даже самом секретном разделе справочника по навигации. Вот, собственно, и вся программа. Управимся недели за три и вновь на галеры. А я ведь, если на то пошло, терпеть не могу командовать всякими там армиями и флотами, особенно после изнанки. Потому что, когда тебя научили властвовать над пространством и временем, власть над людьми кажется простой игрой в песочнице. Конец третьей книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волоша. До новых встреч! Владимир Тимофеев. Цикл «Потерявшийся». Книга четвертая. Враг с планеты Земля. Том первый. Пролог. Десбот рухнул на город на четырех же. Штатные компенсаторы погасили удар процентов на 70. Остальное приняли на себя бронескафы. От воронки, образовавшейся на месте посадки, шел пар. Дымился разбитый бетон. Поднятая вверх пыль оседала на броню грязными хлопьями. Наружу десантники выскакивали через верхнюю аппарель в режиме максимального ускорения. Сервоприводы экзоскелетов натужно жужжали. Невидимые человеческим глазом лучи, встроенных в скафандры градаров, сканировали пространство, передавая информацию прямо на лицевые щитки. «Работаем елочку. Уильямс и Чандлер. Левая сторона. У Аутхок и Дерик, Правая. Я замыкающий». Четыре зеленые метки мигнули на командирском планшете, давая понять, что приказ получен и принят к немедленному исполнению. «Пошли, смертнички!» Звено из пяти бойцов медленно двинулось по выжженной огнем улице. В позади боте никого не осталось, даже пилота. В штрафных подразделениях Федерации дополнительные штатные должности не предусматривались. также как отступление. «Первая тварь встретилась через минуту. Ее сшибли короткой очередью из плазмогана. Следующие четыре выпрыгнули из разварен практически сразу и, выставив энергощиты, плюнули в бойцов кислотой. Бронезащита выдержала. Противники нет. Залп излучателей не оставил им ни единого шанса. А потом звено потеряло Уалтхока и Деррика. Их убили не твари, люди». Трое свежих бесликих с останковыми рельсотронами на гравиподушке выскользнули из-за угла неожиданно, словно специально ждали, когда бойцы отвлекутся на более приоритетные цели. От летящих на десяти звуках снарядов броня не спасла. Две зеленые метки стали на мгновение красными, а затем и вовсе исчезли. Вернуть их к жизни погибший командир группы не мог, но отомстить за них было для него делом чести. Плазменная граната буквально смела безликих вместе с оружием. Огненный шар опал. Обломки асфальта пробарабанили по частично обрушенным стенам и остовам сгоревшей техники. «Пленных не брать! Все цели считать недружественными!» Приказ запоздалый, но верный. Своих в этой части города не было. Только враги. И чем больше их сейчас уничтожишь, тем проще будет потом смотреть в глаза тем, кого встретишь. Если верить церковникам по ту сторону жизни и смерти... Насчет себя и своих людей Хокинс не обощался, ни ему самому, ни обоим оставшимся в его распоряжении подчиненным выжить в этом аду не получится. Чудо, что они вообще сумели здесь высадиться. Единственный из двух эскадронов десанта. Хотя поначалу никто о таком исходе не помышлял, когда в систему «Артаны» вошел первый рой, оба штрафных корвета находились в состоянии полной готовности. Уничтожить врага в два огня проблема не представляла, тем более, что такой опыт уже имелся. В трех предыдущих случаях противник уничтожался минут за 15, в одном – за двое больше времени, но лишь потому, что противников тогда было тоже двое. Сегодня врагов оказалось не двое, не трое, а пятеро, и этого на корветах не ожидали – По мере продвижения к границам пятна, безликих и тварей становилось все больше. Но Хокинса это отнюдь не печалило. Продать свою жизнь подороже, ни один из идущих на смерть не мог упустить этот шанс. Главное, чтобы когда боеприпасы закончатся, остался хотя бы один заряд для себя. И тогда доброе имя погибшего будет полностью восстановлено. А членов семей сняты все ущемления и рестрикции». Смыть позор кровью или подохнуть на ашафоте – единственное, что позволяло штрафникам из элитного адмиральского подразделения выбирать по собственной воле. Все остальные пункты из списка прав и обязанностей за них выбирал трибунал. «Чандлер, откуда задержка?» «Слева на восемь завал. Пробуй обойти. Отставить обход. Жди. Прикрывай Уильямса». «Понял, сэр. Выполняю». Командовать бывшими старшими офицерами было одно удовольствие – Жаль только, долго оно продлится уже не могло. Связь с орбитой отсутствовала. И остался ли кто-то в живых, кроме их троицы, об этом Хокинс не ведал. Когда их дисбот вывалился из шлюза, оба корвета уже дышали на наладом, и десантирование на планету являлось скорее актом отчаяния, а не реальной попытки остановить прорвавшийся к поверхности рой. Еще находясь на борту корабля, бывший штаб-бригадир уже знал, что пятно сформировано, и вылупившихся из коконов тварей достаточно, чтобы полностью уничтожить единственное на этой планете человеческое поселение». Склал рудники, перерабатывающие фабрики, 30 тысяч гражданских работников, 145 тысяч заключенных, 3 тысячи контролеров и военизированной охраны, грузовой терминал и два штрафных мука класса «Таранту» на геостационаре. Не бог весть, какие потери для федерации. И ни Хокинс, ни командиры корветов, ни сам штаб-адмирал просто не понимали, зачем тварям эта планета. Зачем им понадобилось атаковать ее сразу пятью роями. «Вспышка по фронту! Воздух!» Инстинкты сработали раньше разума. Чандлер еще не успел закончить положенную по уставу фразу, а Хокинс уже нырнул в ближайший подвал. И как только вход в него умудрился заметить, всего через пару ударов сердца земля под ногами вздрогнула, а по подвальным стенам зазмеились опасные трещины. Здание над головой тряхнуло, как при землетрясении, но перекрытия, к счастью, не рухнули. На улице творился настоящий бедлам. Дым, пыль, грохот и льющийся сверху настоящий огненный дождь. Орбитальная бомбардировка – не шутки. Укрыться от нее на открытой местности практически невозможно. В подвалах и бункерах, как повезет, Хокинсу и его двум бойцам повезло. Метки на командирском планшете остались зелеными, и это было отлично. Непонятно лишь, кто и зачем шарахнул по этому месту плазмы и гравитацией. Если из роя, то нафига им бить по своим, а если скорветов, то как они умудрились выжить? бывший штаб-бригадир терялся в догадках, но проверять их пока не спешил. Ждал, когда пыль осядет, а обстрел прекратится. Бомбардировка закончилась минут через десять. «Парни, выйти наружу можете?» поинтересовался Хокинс, выждав для верности еще столько же. «Да, можем. Тогда выбирайтесь. Чандлер первый, я следом. Уильямс, ты прикрываешь». «Принято, командир». Снаружи было подозрительно тихо. Все, что могло сгореть, уже догорало. Все, что могло быть разрушено, лежало в руинах. Противник поблизости не наблюдался. Бойцы осторожно, стараясь держаться развалин, направились в сторону эпицентра бомбежки. Последний, если верить имеющимся у каждого сканерам, располагался в середине пятна. Дорога заняла меньше четверти часа. Звено никто не обстреливал и напасть не пытался. Ничего удивительного в этом Хокинс не видел. Выжить под теми ударами, что он наблюдал из подвала, было решительно невозможно. Что тварям, что людям. «Холь лишит». Потрясенно пробормотал Чандлер, выбравшись из руин первым. «Нифига себе!» – присвистнул Уильямс. Командир вышел к границе последним. Изумляться в открытую, как подчиненный, он не стал, хотя, безусловно, хотелось. Ни разрушений, ни трупов в округе не обнаружилось. Как не обнаружилось и самого пятна зоны, куда упал рой и где, по идее, должны были оставаться обломки корабля «Матки» и «Коконов». Прямо перед глазами, куда ни глянь, расстелалась лишь гладкая, пышущая жаром поверхность, спекшаяся практически до стеклянного состояния и вдавленная в толщу земли тян на тридцать. Легкий шорох откуда-то справа заставил Хокинса развернуться и быстро вскинуть оружие. По кромке гигантского котлована брел человек. Меткие знаки отличия на его скафандре отсутствовали. Бластер в руках незнакомца смотрел стволом вниз. К поясу была приторочена обыкновенная саперная лопатка. Неизвестный остановился в шагах в десяти от бойцов, убрал бластер в набедренную кобуру снял с головы защитную сферу. Этого человека бывший штаб-бригадир узнал бы сто раз из ста и, наверное, лучшей наградой себе посчитал бы приказ нажать сейчас на спусковой крючок уже наведенного на цель Плазмагана, потому что именно он, этот имперец, чье лицо украшало едва ли не половину всех сводок и меморандумов Верховного Трибунала, Прямо и недвусмысленно называющих его главным врагом Федерации Стал главной причиной жизненного и карьерного краха как самого Хокинса Так и полутора сотен его сослуживцев Включая командиров корветов и даже штаб адмирала Именно из-за него Хокинс попал в штрафники Именно из-за него погибли сегодня Уайлд Хок и Деррик И вероятнее всего экипажи обоих муков Приказа стрелять в нормальных у Хокинса не было Стоящий перед ним человек Агрессии не проявлял Тем не менее указательный палец Бывшего штаб-бригадера зудел и чесался Проблема разрешилась сама собой Секунд через пять «Отставить стрелять!» Прогремело внезапно из-за спины Хокинс невольно вздрогнул Но не исполнить эту команду не мог «Сэр!» Опустил он оружие и повернулся на голос Фигура в таком же как у него бронескафе Неспешно прошествовала к застывшему возле котлована Обладателю саперной лопатки Откинулся лицевой щиток «Барон, это было рискованно. Вас могли застрелить», — сообщил командующий. «Отнюдь адмирал», — в тон ему произнес визове, — «ваши бойцы неплохие солдаты, но мне они не угроза. Мне просто хотелось на них посмотреть. И как впечатление?» «Хорошее», — ровно ответил главный враг федерации. «Думаю, они подойдут».